Солнце был в 3 раза больше диаметра Земли, но при этом сила притяжения равнялась 89 сотых земной гравитации. Половину поверхности занимали материки, а вторую слабосолёные моря с сотнями живописных островов. При таком соотношении и при наклоне оси меньше, чем в половину градуса, климат был относительно стабильным и умеренным. По крайней мере, на 2/3 территории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 Другими словами, запрещалось всё, что было создано после викторианской эпохи. Выполнение закона достигалось весьма простым методом. Чем сложнее было устройство, тем меньше была вероятность, что оно будет работать. Исключением составлял только механизм перехода на станции Какате, поддерживающий стабильность червоточины. Никаких объяснений этому не было.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 Около 10 тысяч поселенцев обосновались в Лиддингтоне, городке, где располагалась станция Кокоте. Остальные же попросту разбрелись по обширным равнинам, образуя небольшие поселения, удовлетворявшие их склонностям. Кроме того, существовали группы, постоянно кочевавшие по планете, корабли, проводившие в море по несколько лет подряд,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 через узкий переход с пропускной способностью в один рельсовый путь. Оззи выбрался из купе первого класса и вышел на единственную платформу. На нём были желтовато-коричневые кожаные штаны, плотная шерстяная рубашка в красно-синюю клетку, оливково-зелёная широкополая клетчатая шляпа, под которой его шевелюра сильно смялась, и лучшие горные ботинки, какие только можно приобрести за деньги.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 В конце платформы двое служащих какоте разговаривали с мошенником поезда. Кроме них на платформе были видны только прибывшие вместе с ози пассажиры. Те, кто не оглядывался вокруг с восхищённым видом, были похожи растеряны не меньше, чем он сам. За хвоставым вагоном рельсы тянулись до жемчужно переливающегося перехода, расположенного не дальше, чем в 200 м от платформы.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 Четвероногие галины сниски и лонтрусы, огромные лохматые восьминогие существа, ощутимо страдавшие от жары в этот солнечный полдень. Ози успел заметить и запряжённых тандвов, и несколько финеров, и даже гигантского бамтрана, тянувшего сидельную платформу, которая была прицеплена к телеге размером с автобус. А домашние звери либо везли седаков,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 Накануне он провёл 2 дня в дорогой клинике на Августе, где получил новые рисунки на теле, а к ним ещё и несколько самых современных биочипов, которые тоже пока работали. Какие бы методы не применялись альфены, чтобы сбить с толку технологически усовершенствованные устройства, они действовали только на фотонные и электронные приборы. Бионные ионные составляющие оставались невосприимчивыми к помехам.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 Озя, очарованный их рожицами, приветливо улыбнулся. Счастливые озорные лица детей напоминали классических ангелочков. При виде ухоженного незнакомца в хорошей дорогой одежде, дети прекратили игру и начали перешёптываться между собой. Самая храбрая девочка, не старше 7 лет, в простом коричневом платье без рукавов, подбежала к нему. "Ты здесь новенький", сказала она. "Верно?" Меня зовут Ози, а тебя как? Лунная Мерцания, она понимающе усмехнулась. Ты можешь звать меня Луни. Ози с трудом удержался, чтобы не посмотреть в небо. Над Сильвер Глейдом по одной и той же орбите на высоте около миллиона километров вращались две луны. Отлично. Скажи-ка мне, где лучше всего остановиться в этом городе? Здесь Маленькая ручка показала на последнего пони. Спасибо. Он бросил ей монетку в 50 зимных центов, и девочка ловко поймав деньги, улыбнулась, показав две дырки на месте недостающих передних зубов. Он зя отвёл от входной двери побеги лиан с пушистыми листьями и войдя внутрь оказался в простом прямоугольном помещении бара со стойкой вдоль одной из стен.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 Двое мужчин, облокатившиеся на стойку рядом с Оззи, обменялись многозначительными взглядами и начали потихоньку посмеиваться. Что-то не так? спросил Оззи, тот, что пониже, повернулся в его сторону. Со мной-то всё в порядке. А ты приехал ради сельфенов, верно? Джесс, одёрнул его хозяин. Я не хочу здесь никаких неприятностей.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 Если бы вот так запросто вошёл в бар, но от Сильвер Глейда он такого не ожидал. Богатый, презрительно протянул джесс. Молодой, тебе не надо работать, чтобы прожить. На всё хватает и родительских денежек. Ищешь новых впечатлений. Думаешь, что найдёшь их здесь. А я найду их? Какое мне дело? Хозяин поставил перед джессом стакан с пивом. Не обращай внимания на Джесса. Сильфианы его игнорируют. Эти слова вызвали иронический смех у прислушивающихся к разговору посетителей. Джесс сердито нахмурился. Ози протянул руку за пивом, но пухлая ладонь хозяина вдруг легла ему на запястье. А чем ты будешь платить? вкратчиво спросил он. Банковские татуировки здесь не работают. Ози вытащил кошелёк. доллары земли, доллары августы, франки орлеана. Он не стал упоминать о золотых монетах в потайном кармане. А, хороший клиент. Хозяин бара наконец-то улыбнулся. С тебя пять земных долларов. Эге. Хмуро усмехнулся Ози. Это вместе с комнатой? Я не открою дверь меньше, чем за тридцатку. 30, чёрт побери. У меня всего 15.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 Хозяин радостно принял чистенькие купюры и сунул их в карман жилета. Арион проводит джентльмена в его комнату. В комнату вошёл подросток, не старше 15 лет, одетый в длинные чёрные брюки и старую фиолетовую футболку, украшенную двойной спиральной голограммой какой-то звукозаписывающей фирмы. Он захотел бы увидеть её в действии. Кудрявые рыжеватые волосы парня давно нуждались в стрижке. Его шевелюра вполне могла поспорить с роскошной причёской самого Ози. Длинные костлявые руки и ноги, насмешливая ухмылка, веснушки, яркие зелёные глаза, болячка на локте самый типичный представитель отявленного хулиганья. Прежде чем Ози успел что-либо сказать, он забрал у него седло.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 Я же говорил, здесь никто не знает, где пролегают тропы на другие планеты, как бы некоторые и не хвалились. Это понятно. Орион засунул амулет обратно под футболку. Сам видишь, я смогу их отыскать. Я беру 5 земных долларов в день и ещё кормёжка за твой счёт. Думаю, ты должен остаться здесь, отрабатывать своё содержание, а днём, возможно, посещать школу. И что я с этого получу? Не знаю. Образование так поступали в те времена, когда я был в твоём возрасте. Как цивилизованный и ответственный гражданин, он должен был упомянуть о социальных службах и медицинском обслуживании, но ничего не сказал, хотя и поморщился словно от боли.